Глава 52. Подойдя к столу, Вероника наклонилась над телефоном Лоуренса. Ей просто необходимо было понять, что там так резко привлекло его внимание. Внимание человека, у которого только что убили возлюбленную. Чтобы сориентироваться, ей пришлось наклониться. Информация была очень мелкой. Какой-то сайт, форум или вроде того. Вероника поняла, что смотрит на корневой комментарий, у которого вызвано контекстное меню. Текст комментария этим самым меню закрыло практически полностью. Видно было только имя автора – мистер Бэтгай. «Какого черта ты там делаешь?» Веронике хватило образования, чтобы понять возмущенную английскую фразу. Она быстро выпрямилась, открыла было рот в попытке оправдаться. Но Лоуренс не дал ей этой возможности. Он подбежал к столу. Левой рукой схватил свой телефон – правой вцепился в свитер Вероники и уставился на нее яростным взглядом. Планшет Вероники упал на пол. Отпусти! Лоуренс! И вдруг Лоуренс отпустил Веронику. Сразу после этого он ткнулся носом в стол, да так и остался лежать, что-то неразборчиво бормоча сдавленным голосом. Над Лоуренсом стоял Тимофей, удерживая левую руку Рыжего, заломленной за спину. Тут они заговорили все одновременно – Лоуренс, Тимофей, Конрад и Брю. Поскольку Тимофей тоже перешел на английский, Вероника в этой какофонии не понимала ни слова. Она наклонилась и подняла выпавший планшет, но тот выключился от удара. Вероника вдавила кнопку включения. Тимофей отпустил Лоуренса и сделал шаг назад – Тот первым делом опустился на колени и подобрал свой телефон, который тоже упал. В глазах Лоуренса вдруг заблестели слезы. Он что-то сказал и поспешил уйти. «Что здесь произошло?» Вероника пожала плечами. Говорить спокойно у нее не получалось. Сердце еще колотилось от пережитого. «Я просто, просто посмотрела на его телефон на столе, а он, он кинулся!» Планшет загрузился. И Вероника нервно ткнула пальцем в иконку спасительного приложения. Это трожий сумасшедший. Это он убил Кап. У тебя есть доказательства? Они выходили со станции вместе. Я слышала голоса, А потом он вернулся один. Постой. Так ты видела, что они выходили вместе? Или просто слышала голоса? Господи, да какая разница? Огромная. Этот вопрос прояснили. Спасибо. Получается, что выходящими ты их не видела. Между прочим, этот псих ревновал Габриэлу к тебе. В таком случае было бы разумно убить меня. Первое. Тот, кто убил Габриэлу, знал, как погиб мой отчим. И он хотел отправить мне послание. Второе. На Габриэле был синий шаф Шарф? Веронике опять подумалось, что переводчик чего-то напутал. Однако Брю закрыла рот дрожащими руками, а в ее глазах появился настоящий ужас. Габриэла и Брюнхильда одного роста, почти одинаковой комплекции, в одинаковой одежде. Помнишь, еще капитан на теплоходе сказал, что в этих комбинезонах и масках люди похожи друг на друга, словно близнецы. Единственное различие – шарфы. Габриэла была в фиолетовом, а Брюнхильда в синем. Но после ссоры, когда Брю обвинила сестру в том, что та отобрала у нее шарф, они, вероятно, поменялись. Я бы предположил, что убийца был нацелен на Брюнхильду, Из всех нас только она получала анонимные письма с угрозами. А когда убийца осознал свою ошибку, было уже поздно. Вы с Габриэлой менялись шарфами, Брю.